Глава шестая. Я огляделся. Тронный зал не пощадил время. За прошедшие 500 лет здесь прибавилось пыли, грязи, паутины и мусора, как это обычно бывает в зданиях без долгого человеческого пригляда. Лорды Тажни оставили её без внимания во время войн наследства. Многие стены и колонны несли на себе следы применения боевой магии. Зачарованные камни не позволили развалить их полностью, однако совсем спасти от повреждений не смогли. Тут тут то там виднелись глубокие борозды, как будто выжжены лазерным резаком, аплавленные куски облицовочного гранита и мелкие обломки расколты в ступени и перил. Залы имели огромные размеры, как и полагается для помещений подобного рода. Сверху по периметру тянулись два дополнительных яруса, туда вели большие спиралевидные лестницы, расположенные у центрального входа. Возвышение с троном находилось в противоположном конце, но не примыкало вплотную к задней стене. Там оставалось ещё довольно много места, где по углам справа и слева темнели провалы выходов во внутренние комнаты дворца. Сам трон не поражал воображение какой-либо роскошью и отделкой. Обычное каменное сидалище, слегка грубоватое с обилием прямых углов без особых изысков. И несмотря на явную простоту, от него веяло некой монументальностью и мощью. Жутко захотелось присесть и ощутить себя повелителем гигантской империи. По преданию, трон появился здесь ещё в те времена, когда здесь не было никакого дворца. Да и самого города ещё не существовало, есть уж на то пошло. Много тысяч лет назад 12 сильнейших лордов колдунов собрались на вершине высокого холма, чтобы обсудить дальнейшие действия и решить судьбу зарождавшегося государства. Война с Длинноухими шла уже полным ходом. Более того, Когда началось знаменательное совещание, на горизонте уже полыхали зорницы жарких сражений. Окрестные земли только-только успели очистить от зачарованных деревьев проклятого леса. Закутанные в темный балахон и рыцари ночи воткнули свои клинки в землю и, встав в круг, совещались о будущем. Противостояние с Альвами набирало обороты, и, по правде говоря, исход войны предсказать никто толком не мог, но уже в тот момент ансаларские лидеры думали о том, как поступать дальше. На том сходе были заложены основы того, что уже через несколько десятков лет выльется в создание империи Великого Ансалара. Первого императора выберут гораздо позже, но он не забудет о памятном собрании и повелит построить Первый Ансаларский город, ставший впоследствии имперской столицы, именно на этом месте. Посмотрите направо, вы видите знаменитые виноградники мастера Пенечелли. Гляньте налево, вы можете наблюдать развалины Древнего Колизея, пародируя экскурсионного гида, пробормотал я. Стоишь под сводами этого зала, словно погружаешься в историю. Полагаю, за прошедшие полтысячелетия здесь бывало не так уж и много народу. Хе, -хе сомневаюсь, что кто-нибудь вообще забирался так глубоко в пустыши. Дойти по земле до Ансары это не против ветра поссать. Угрозы для жизни намного существеннее. В проклятой метрополии опасность подстерегала на каждом шагу. Это я такой счастливчик, обладатель воздушного средства передвижения. Без дракона хрен бы сюда дошёл. А если бы все-таки вдруг и дошел, то потратил бы на дорогу не одну неделю. Тут разговор уже шел о месяцах тяжелого пути, а то и больше. Причем обязательно не в одну персону, а целой подготовленной экспедиции. С толпой крепких парней, обвешанных с ног до головы артефактами, оружием и броней. И парочкой умелых колдуней, знающих, за какой конец держать магический посох для усиления боевых заклинаний. Короче, такой себе квест. С кучей приключений на свою пятую точку. с посещением старых заброшенных городов, лазанием по всяким мрачноватым подземельям и с другим подобным дерьмом, от которого лично я предпочёл бы держаться подальше. Ну и у нафиг. Волшебные артефакты со временем можно научиться делать и самому. А деньги лучше всего зарабатывать, обкладывая даню подвластное население. Вместе с пошлиными от проходящих мимо замка бурь торговых кораблей можно по день гораздо больше, чем рискуя головой в самой заднице мира. «Да, такая вот я расчетливая циничная сволочь. За последние месяцы случилось столько всякого, что иногда хотелось немного покоя. При великому сожалению, пока об отдыхе мечтать рановато, оставались еще две непройденные купели. Я с удовольствием повел плечами, ощущая себя легко и свободно. Очередное преображение принесло с собой приток новых сил. Организм буквально дышал мощью. Просто отлично». Я чувствовал себя превосходно, как если бы хорошо выспался после семидесяти двухчасового бодрствования. Только сильнее в 1000 раз сильнее, никак не меньше. Может, и впрямь устроить себе небольшой тур по дворцу, лениво размышляя вслух, пробормотал я себе под нос. Прямо сейчас возвращаться обратно к Цурхагу категорически не хотелось. Опять полёт, опять дурацкие холодные ветры, опять неподвижное сидение в жутко неудобном конском седле, совсем не приспособленном для драконьей спины. Я сделал шаг и тут же остановился. По губам проползла кривая усмешка. Всего несколько секунд назад рассуждал о нежелании лезть в опасные места, а сам тут же собираюсь сделать похожую глупость. Давно покинутый всеми живыми императорский дворец Колдовской империи — не самое безопасное место для обычных прогулок. И, словно отвечая на мои мысли, вдали послышался странный перестук. Стоп, не перестук. Больше похоже на шаги. Шаги — вот тебе и вымерший город. Город. Должно быть еще один голем, чьих собратьев я уже встречал в подземельях. Ничего сложного, пару ударов клинком, и можно идти дальше. Или и впрямь попытаться заглянуть в императорскую сокровищницу. Интересно, она вообще тут есть? По идее, должна быть. Правда, далеко не факт, что не тронутая. Вполне могло случиться так, что во время войны наследства ее еще называют во множественном числе противоборством между великими домами, объединенными ранее в два мощных альянса, каждый из которых поддерживал своего кандидата на престол. В конечном итоге разбилось на череду отдельных схваток между разными аристократическими родами. Дворяне смогли прошаршить сверху до низу и вынести всё более и менее ценное. Я с лёгкой ленцой ожидал появления очередного магического конструкта, думал, что гость будет похож на своих ранних предшественников, не доставших никаких либо особых проблем. Ничего необычного. Зоррядные монстры созданы при помощи магии в незапамятные времена. В меру туповатые, в меру неповоротливые из-за физического износа общего контура конструкции. Энергию эти твари обычно брали из полудохлых накопителей или потихоньку сосали из внешнего магического фона. Назвать их по-настоящему опасным язык не поворачивался. Чего нельзя сказать о тех, что проживали на просторах пустошей. Там шлялись уже не обычные големы, а измененные под действием излучения магии бездны зверей. Совсем другой класс существ. Это надо понимать и строго разделять. Мутанты животные намного опаснее зачарованных кукол, сотворённых не одну сотню лет назад. Чёрт, а может это как раз, как эта зверушка забрала в город? Тогда почему бухающие шаги? Не слышал, чтобы животные так громко топали. Они по идее должны наоборот ступать мягко, чтобы уметь подкрасться к добыче или сбежать, в зависимости от того, к какому виду относятся. Даже огромный медведь гризль не будет так шуметь при движении. Появилось нехорошее предчувствие. Грохот шагов нарастал. Бахит цопагаем прямо как арбакоп, проворчал я. Снова повертел головой, оценивая пространство для манёвра. Выходить встречать в коридор будет-то промечиво, лучше здесь, где место побольше. Мысль избежать и укрыться мелькнула на краю сознания и погасла. Меня захватил здоровый азарт приближающейся схватки. На самом деле, не армяне ведь прёлся, чтобы в спешном порядке отступать. Ради приличия стоит хотя бы взглянуть на неведомого противника. Через пару минут такая возможность представилась. Между распахнутыми настежь двойными створками главного входа появилась высокая фигура с ярко выраженными антропоморфными признаками. Проще говоря, голем походил на человека. Наряженный в тусклые металлические доспехи, он передвигался с грацией на половину сломавшуюся механизма. Я окончательно расслабился. Бросил оценивающий взгляд на здоровую консервную банку не меньше двух с половиной метров в холке и насмешливо фыркнул. Оживленная броня, а какая банальщина? Споря на что угодно, за скрытым забралом скрывается полумрак, а глаза должны гореть красными угольками. В данный момент неактивные в связи с недостатком энергии. Артефактор-создатель явно не заморачивался, выбирая форму для своего творения. Двойка за фантазию, тройка за старательность и исполнение, прокомментировал я создание неизвестного имперского чародея. При всех своих недостатках выглядел Страж довольно внушительно. оказавшись на моём месте более впечатлительной личность, не исключено, что она уже бы с визгами и криками уносилась прочь. И не важно, какого пола мужского или женского, теряя по штанике на ходу и стараясь не оглядываться, чтобы не встретиться взглядом с ужасающим творением отъявленных чернокнижников. Я же в свою очередь одним плавным движением выхватил тхасар из ножен и приспокойно направился к единственному источнику шума в мёртвых залах императорского дворца. Крошу ещё, что доспех не скрипел и не дребезжал, а то такой бы стоял тарарам, держись за голову. Признаюсь честно, со мной иногда такое бывало недооценка противника. Возможность колдовать и почерпнутая из экзарц кристаллов знания о воинском искусстве по невеле внушала чрезмерную уверенность в собственных силах. Тебя заносит, ты думаешь, что круче тебя только горы, и сам не замечаешь, как подставляешься под удар, который вполне реально можно было избежать, если не разревать варежку, а оставаться всё время на страже. На самом деле, это очень вредная привычка для воина заранее быть уверенным в победе ещё не начавшемся бою. Так и в этот раз. Я шёл размеренной походкой вперёд, ничуть не сомневаясь в быстром поражении старого голема от моей руки. Сейчас отрублю ему одну конечность, потом вторую, затем покромсаю на ломте и оставлю в виде кучки ржавого железа пылиться на грязном полу тронного зала. Примерно в таком ключе думал я, поигрывая клинком в руке. Чёрт, как же я ошибался. Совершенно неожиданно медленно бредущий конструкт резко ускорился. И не в том плане, что побежал или прибавил шаг, нет, скорость увеличилась скачком, перейдя на качественно иной уровень. Раз, Игорем единым рывком прыгнул ко мне, еще в воздухе вздымая над головой палицу, появившуюся непонятно откуда. До этого казалось, что он вооружен обычным полуторником, но нет, меч куда-то исчез, зато вместо него появилась здоровенная шипастая дубина. Лишь в самый последний момент мне удалось увернуться от прямого удара. чтобы в следующую секунду пропустить следующий с левого кулака заключенную в латную рукавицу. Удар был сокрушительным. Меня как пушинку швырнуло назад, прямиком к подножию возвышения трона. Немного прокатившись по грязному полу, я замер у первых ступенек, судорожно пытаясь вдохнуть в легкий воздух. Такое ощущение, будто наткнулся на грузовик, несущийся по трассе километров под 150. Ох же больно! В груди полыхало огнем, перед глазами плыло, А в ушах слышался непрекращающийся звон. Вот дерьмо, кажется, рёбра сломаны. Хуже того, обломки пробили лёгкие. Я чувствовал, как кровь начинает заливаться внутрь, мешая дышать. И это всего лишь удар кулаком, а если бы прилетело палицей, прибило бы на хрен как муху. Дерьмо. Я попытался перекатиться на бок и встать. И тут же удивлённо моргнул. Голем в образе зачарованных доспехов уже стоял надо мной, замахиваясь для нового выпада. «Проклятие! Как же быстро он двигается!» Я не стал мудрить. Обратился к трансформе и, превратившись в дымку черного тумана, скользнул сначала в сторону, потом резко вверх, на второй ярус у боковой стены тронного зала. В облике дыма стало полегче. Жаль, что после обратного превращения раны не пропадают полностью. Хотя на первый взгляд могло показаться, что трансформация в дым и дальнейшее перекидывание в человека должно создавать абсолютно новое тело. Нет, целебными свойствами трансформа не обладала. Физическое тело не создавалось каждый раз по-новому, оно оставалось прежним. Да прыгался, блин. Приняв вновь человеческий облик, я принялся быстро залечивать полученные раны, используя стандартный лечебный набор Чарклудунов. Снять болевой шок, выпрямить и срастить кости, убрать внутреннее кровотечение, залатать дырки в лёгких. Благо повреждения носили не критичный характер. Ничего не попишешь. Находишься в состоянии человеческого тела, будь любезен играть по общим правилам. Скелеты за Домантиу у меня пока что нет. Думал, уйдя повыше, выиграю себе немного времени. В принципе, так оно и случилось, вылечить особых серьёзные раны вышло, но вот прийти в себя полностью нет. Голем не стал бежать к лестницам к противоположным концам зала, как подспудно ожидалось. Он подошёл ближе к ярусу и одним прыжком взмыл вверх, играючи перемахнув через бортик блустрады. Нереально легко для своей огромной массы. Грёбаный трансформер, где он так сигать научился? Деремо Я судорожно вздохнул, вставая на ноги рука, сама нащупывала рукоять верного Тхасара. Так, стоп, а куда палец саделось? Вместо усыпанной шипами дубинки оживленный доспех теперь нес в здоровенных лапищах не менее здоровенную секиру, обоюдоострую, цельнометаллическую, просто гигантских размеров. У него там что, целый арсенал? Растерянно пробормотал я, не совсем понимая, как такое вообще возможно. Сначала классический рыцарский меч, затем палец, а вот сейчас секира. Что дальше? Вытащит из-за пазухи станковый пулемет? Долбанный дворец с его секретами и тайнами. Так и знал, что внутри скрывается целая грудь и всякого нехорошего дерьма. Исследовать он собрался. Ага, держи карман шире. Сейчас тебе покажут, как лазить по запретным местам. Голем взмахнул своим новым оружием. Двигался он все так же на высоких скоростях. Два десятка метров между нами одолел практически мгновенно. Я и глазом моргнуть не успел, как глыба живого металла нависла надо мной. Пришлось уходить перекатив в бок. Не останавливаясь, перескочил через перила обзорной галереи и согнул вниз, возвращаясь на первый этаж тронного зала. Сзади послышался треск. Магический конструкт не стал утруждать себя и просто пнул по ограждению. На пол посыпались каменные осколки. Голем не медля ни секунды, спрыгнул следом на лету, делая широкий замах. Бум! Металлическое лезвие воткнулось в пол рядом с моей головой. Вошло в гранитные плиты так легко, будто они из обычного дерева. Я перекатился в бок. Сверху мелькнула латная рукавица огромных размеров, ударяя туда, где я только что лежал. Опять брызнули каменные осколки. Кулак голема чуть я сделал небольшую воронку в покрытии тронного зала. Попадёт по голове, тут уж никакие заклинания не помогут. Вместе его разобьёт и привет. Я сгруппировался и вскочил на ноги. Над головой про свистела неугомонная секира. Лавно скользнул вправо и быстро отпрыгнул в сторону, выходя противнику за спину. Присела мягко, почти нежно рубанул по задней части колен, метя в сочленение доспехов. Тут же не останавливаясь, добавил ещё, пытаясь пробить неуступчивые элементы брони. Послышался противный звук скрежета металла о металл. На что рассчитывал непонятно, действовал на автомате, почти как против обычного доспешного воина, разве что коленок пришлось держать повыше из-за роста конструкта. Проблема в том, что сражался со мной необычный боец, и броня у него оказалась соответствующая. Даже напитанной энергией тхасар нанес всего лишь умеренный ущерб и не перебил сочленение, поставив голема на колени, как планировалось. Гадство. Хорошая сталь. Или, что скорее всего, зачарованная. Не верю, чтобы за пять сотен лет так сохранилось. Страж резво обернулся и обрушил на наглую человечешку новый удар. Как и прежде чудовищный по силе. Блокировать его не оставалось никаких возможностей. Турку кланяться, пытаясь провести вялую контратаку. Почему вялую? Да потому что я тупо не знал, куда ему бить. Абсолютно всё тело противника было заключено в железо с головы до ног. Учитывая её магическое происхождение, пытаться попасть в зазор между пластинами, надеясь достать какие-либо жизненно важные органы, будет вряд ли разумно. Мы закружили по патронному залу. Голем махал секирой, бил не останавливаясь, я в основном уклонялся, стараясь не попасть под опасные лезвия. В голове мелькнула мысль бросить все, обратиться в черный дым и свалить куда подальше, пока меня не нашинковали, как капусту. Однако любопытство удерживало от крайнего шага. Дело в том, что я понял, откуда магический страж брал все новые и новые виды оружия. Он не доставал их из какого-нибудь невидимого магического кармана или откуда-то еще, как рисовал разыгравшееся воображение. Все казалось куда прозаичнее. В один из ударов длинный рукоять секиры внезапно изменил очертание и слегка удлинилась. давая хозяину шанс достать до слишком вертой цели. Сделать это у него не получилось, зато скрылась природа необычного оружия. Тхасар. Еще один. Да, необычный, а так называемый гвардейский. Будучи на обучении в замке Гарлас, мне уже приходилось слышать о подобном оружии от лорда Вардиса. И загадка небывалой прочности доспехов нашла объяснение. Одежка на големе не простая, а тоже зачарованная. Полный комплект императорского гвардейца у сильной магии бездны. Одно хорошо, заряд батарейки у них, похоже, все-таки находился на минимальных значениях. В противном случае каждый элемент дополнительно закрывал бы пленкой энергетическую щита. Будь это так, я бы не колеблес свалил отсюда куда подальше, потому что в противном случае рассчитывать на победу нечего и пытаться. Кстати, о победе. Может, пора заканчивать с танцами и попробовать кое-что другое? Например, магию? В очередной раз, увернувшись от неугомонного магосоздания, я отскочил подальше, с корговоркой произнёс формулу боевого заклятия. Левая рука выбросилась вперёд, на кончиках пальцев заплясали злые лиловые искры. Миг, и в огромную фигуру ударил пучок фиолетовых молний. Резко запахло озоном. Голем чуть покачнулся, слегка притормаживая. Смена тактики боя ему определённо не пришлась по душе. Ярость без да неплохое заклятие, кроме всего прочего, оказывающее шокирующий эффект на нити магического плетения. Порвать не получилось, и сжечь управляющий контур полностью не вышло. Но вызвать перепад энергии определенно удалось. Двигаться стал помедленнее. Вроде, ладно, лови еще один щедрый гостиниц. Вслед за первой порцией молнии полетела вторая, затем еще одна и еще. Теперь страж стоял на месте, дергиваясь и трясясь, как под высоким напряжением. В этом мире нет ничего неубиваемого, судороль творением проронил я. И сделал вторую за сегодня ошибку. Подошёл чуть ближе, промечвывая думать, что с врагом практически покончено. Творение древней артефакторики моментально воспользовался удачным моментом и доказало, что с ним так просто не справиться. По чистой случайности мне удалось избежать встречи с лезвием хищной секиры. Остро заточенная сталь прошла так близко, что по коже прошелестел прохладный ветерок в районе шеи. «От, блин, этот урод чуть башку мне не снес. Совсем с ума сошел, так ведь и умереть недолго». Опять пришлось экстренно проводить операцию по смене диспозиции. Простыми словами говоря, драпать куда подальше. Неожиданно бодрый голем принялся преследовать шуструю мишень, и, что самый паршивый, больше никак не реагируя на сыпающиеся пучки фиолетовых молний. Тут же у меня, что называется, пригорело. В ход пошло все. Пламя хаоса, аркан мертвой земли, объятия хааны, призрачная плеть — Вестники хаоса, губительный туман, осколки мертвых звезд. Ничего не помогало. Даже поцелуй вечности, чары, влияющие на само время, а вместе с ним и на саму суть молекулярного строения любого материального объекта, оказались бессильны. Не знаю, может, у стража включилась какая-то вспомогательная защита, может, активизировались некие скрытые резервы, но голем мало того, что не сдох, так он начал двигаться еще быстрее. Дурдом какой-то. И что вы думаете? Мне таки пришлось бежать? Уродская железяка оказалась невосприимчивой к боевым заклинаниям. Сначала в припрыжку на ходу чертыхаясь и с удовольствием высказывая все, что думая об имперских чародеях и их нехорошей привычке создавать неуязвимых монстров, а затем, обратившись в плотный сгусток дыма, я выбрался на улицу, где обнаружил, что вышел из совершенно другого крыла дворцового комплекса, нежели в него заходил. Отлично, только заблудиться не хватало для полного счастья. А грохот сзади не думал успокаиваться. Разъерённый голем пустился в погоню, держа след с ледцу упорством прирождённый гончий. Где этот крылатый бездельник? С неудовольствием вопросил я пустоту, обшаривая серые небеса набрюжённым взглядом. Усиливающееся громыханье всё нарастало. Упрямый страшен, не думал останавливаться. Я с беспокойством повернулся к дверному проёму, откуда доносился шум. И что спрашивается делать? Как этого гада прикончить? Ничего ведь не берёт засранца. И дракон непонятно где. Похоже, снова придётся обращаться к трансформе, огибать дворец по дуге или бы лететь по верху. Я уже приготовился вновь перекинуться в чёрный дым, но тут грохот в коридоре стал понемногу стихать, а ещё через несколько секунд и вовсе прекратился. С подозрением покосившись в тёмный провал, я чуть помедлил, а затем направился на разведку, стараясь сохранить тишину. Голем нашёлся неподалёку от выхода, буквально в трёх десятках шагов. Стоял, превратившись встукана прямо посреди коридора. Очень медленно и еще более осторожно я приблизился к нему. Магический механизм никак не отреагировал на мое появление. Должно быть, батарейки окончательно сели. Накопители не вечны, имеют обыкновение рано или поздно заканчиваться. Без энергии всесокрушающая боевая машина превратилась в безобидный экспонат интерьера. Я с облегчением выдохнул и оглядел застывшую железяку. Хе, любопытно, а сколько он весит? И сможет ли молодой дракон его утащить? Был бы неплохо завести себе такого охранника в замке Бури. И, кстати, где вообще носит Зурхага?